Глава 51. Последняя трапеза осужденного. Александр, закутавшись в одеяло, жадно ест горячую пищу, просунутую ему сквозь пруть и решетки. Рыба с рисом на тарелке с пластиковыми приборами. От теплой еды в животе словно разгорается огонь. Лежа на полу, одними губами, он шепчет «спасибо». Не по принуждению, не из страха быть избитым или подвергнуться пыткам. Нет, он действительно благодарен. Кончиками пальцев Александр подбирает последние рисинки, кладет их в рот, потом вылизывает тарелку, чтобы не пропала ни одна капля подливы. Он съедает банан быстрее, чем успевает его очистить. Захлебываясь, выпивает стакан воды. Александр прекрасно может стоять, хотя и притворяется, что это не так. Более того, он, не падая, отжимается восемь раз подряд, причем последние два раза с отрывом ладоней. Потом, придя в себя, начинает ходить. Помногу. Восемь шагов от стены до стены. Поворот. Восемь шагов по обратную сторону. Таким образом, в камере можно пройти много километров. Человек в капюшоне не заметил, что он ведет эту тайную борьбу доносящиеся издалека лязгание металлических дверей оставляет Александру время, чтобы забиться в угол новой, более просторной камеры. Куда его поместили? В ней есть даже рубильник, и он может менять освещение по своему выбору. Шикарные условия. Но когда палач проводит свои тщательные проверки, жандарм ложится на бок и принимает позу раненого, обессилевшего животного. Александр ставит тарелку на пол и снова ложится под одеяло. На стене перед ним видна буква «Е». Шестая буква алфавита, выцарапанная ногтями. А потом в другом месте в своей камере, ближе к полу, он заметил надпись на известняке. Другое имя. Алиса. Алиса начинается с буквы «А». Алиса. Она была тут первой? Александр чувствует, как у него сводит желудок. Его охватывает неукротимая ненависть. Раньше он никогда в жизни не молился, а теперь уже шесть дней шепчет молитвы, сжимая в руке шарик из красной бумаги. Ручкой пластиковой вилки он начинает процарапывать рядом с «Е» свою букву. «К». Издали доносится ляск металла. Александр быстро прячет шарик и ложится. За решеткой появляется тень. Время пришло, Ка. Все органы чувств напряжены. Всплеск адреналина. Кровь быстрее бежит по венам. Александр ползет к боковой стене камеры. Ну уже Ка, надо бы поторопиться. Тут за мной кто-то ждет и этот человек хотел бы сделать тебе небольшой подарок. Александра распирает от желания встать, прижаться к решетке и рассмотреть, кто же там ждет его, кто еще может быть замешан в этом кошмаре. Но он овладевает собой и очень медленно поворачивает голову. Если он покажет, на что способен, ему конец. Может быть, это еще одна ловушка. Когда он открывает глаза, мужчина уже ушел, но где-то рядом Александр слышит шум. У него хватает времени, чтобы спрятать шарик под комбинезоном. Он хочет сохранить его при себе до конца. Его сын. Мучитель появляется снова. Он тянет за собой что-то непонятное, скрытое под одеялом. Теперь он откидывает капюшон, лоскуты ткани, закрывавшие ему рот, падают на землю. Свет позволяет Александру рассмотреть, наконец, лицо чудовища. Не в силах совладать с собой, он сжимает кулаки. Это самое обыкновенное, чересчур обыкновенное лицо. Господин кто угодно, и Александр его не узнает. «А чего ты ждал? Зверя?» Ответа нет. «Вот именно поэтому полиция никогда и не могла меня найти. Вот потому-то мы и не знакомы» и у меня нет никаких мотивов. Я порядочный отец семейства, живу в глубинке, куда никто и никогда не заглядывает. Честно говоря, меня просто не существует. Клод Деханэ кладет руку на неподвижное одеяло рядом с собой, медленно стягивает его, и показываются колеса, инвалидное кресло. «Это моя жена». Она тоже пришла, чтобы судить тебя. Она здесь, потому что должна увидеть, на что похоже лицо убийцы. Глаза блондины устремлены в центр камеры. На ней красивое желтое платье в сине горошек, кожа покрыта мурашками. Кричат не голосовые связки, а всё ее тело. Это инвалидное кресло уже и легче, чем то, к которому она привыкла, более маневренное». На коленях у нее лежит букет лилий. Клод берет цветы и кидает их через решетку. Лилии падают на пол. Это тебе. От нее. Александр уверен, что он уже умер, что он бредет где-то во мраке, в мире, полном огня и безумия. Так значит, вот в чем было самое страшное. Перед этой бедной женщиной прошли они все, один за другим. а «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ё», «Ж», «З», «И»» и краткое «И вот теперь «К». Боже мой! Как же вы можете заставлять ее переживать такое?» Александр отползает, опираясь на руки. На четвереньках забивается в угол. «Посмотри, блондина! Посмотри на него, на этого убийцу детей!» И благодаря мне он за это заплатит. Благодаря мне справедливость восторжествует. Хватит, вопит Александр. Жальтесь, хватит. Александр ползком мечется взад-вперед. Клод смотрит на него тяжелым взглядом. Фиолетовая вена вздулась у него на лбу. Зрачки превратились в два маленьких сверкающих камушка. И в них не светится ничего человеческого. «Ну же-ка, собирайся!» Пора в дорогу, нас уже ждут. Я люблю приезжать на навстречу заранее. Подойди поближе, пойдем. Он снимает висящий на шее ключ, вынимает револьвер и ждет. Александр поднимает голову. Сейчас наступит долгожданный момент, тот, к которому он так готовился. Может быть, единственный его шанс выйти отсюда. Он встает, сгорбившись, словно раб. Делает несколько малюсеньких шашков к решетке. Видит темную тень электрической дубинки в руке Клода потом. Потом веревки, лежащие на полу. Множество веревок, которые столько раз не давали ему пошевелиться. Надежда на побег разбивается в дребезги. Александр знает, что на него обрушатся разряды, после которых он придет в себя спутанным по рукам и ногам, неспособным пошевелиться. На что он надеялся? Его бледные потрескавшиеся руки, сжатые у горла, дрожат. Мозг работает на пределе возможного. Что делать? Что делать? На полпути достаточно Далеко от решетки он садится, прислонившись к стене, прячет голову между коленей. Только бы заставить этого мерзавца отпереть решетку. «Вставай, кому я сказал!» — приказывает Клод. «Нарушить распорядок. Заставить льва войти в клетку». Клод теряет терпение. Топает правой ногой. «Вставай! Или я буду стрелять!» Александр зажимает руками уши. «Он не выстрелит, он не может, он блефует. Об этом свидетельствует подписанное письмо. Это должен сделать кто-то другой, не он. Жду одну минуту, потом считаю до трех. Подумай хорошенько». Блондина не сводит глаз с Александра. «Он выстрелит. Встаньте, прошу вас». Он это сделает. Пожалейте меня, не заставляйте меня стать свидетельницей вашей смерти. Я уже достаточно насмотрелась. Давайте покончим с этим. Встаньте и уходите оба, уходите, как ушли другие. И воспользуйтесь шансом умереть, сознавая все. Послушайте, мсье, послушайте меня, если это может придать вам мужество. «Вы же слушаете меня, правда?» Александр опускает голову, его глаза встречаются с глазами блондины, и он понимает. Теперь он угадывает, какую нескончаемую муку терпит эта женщина. «Да, да, вы меня слушаете!» «Моя психологическая пытка длится уже долгих шестнадцать лет». Шестнадцать лет вы можете представить себе каждый час, каждую минуту моей жизни, когда он увозит меня из центра в Берке. Шестнадцать бесконечных лет. С тех пор, как этот монстр столкнул меня с лестницы, а потом убедил свою собственную дочь, будь то она виновата в том, что со мной случилось. Он вынашивал свой план много недель. Убить меня в день рождения дочки. Он прошептал это мне на ухо, когда понял, что я никогда не смогу общаться, моргая глазами. Вы отдаете себе отчет в том, насколько он жесток, насколько извращен. И все это потому, что он узнал, что я встречаюсь с другим. Но кто поступил бы иначе, имея такого мужа? Я хотела уйти, оставить его. И сказала ему об этом. Это стало моей самой большой ошибкой. Тридцать секунд. Сейчас я начну отчетка. Зачем он оставляет вам минуту, прежде чем начать считать до трех? Почему не начинает сразу? Он думает не так, как вы и я. Он устроен по-другому. Этот человек стал воплощением зла. Для него больше не существует границ, раз. Я имела несчастье не умереть после падения. И посмотрите на меня. Посмотрите также и на это чудовище, как ему удавалось творить все это и ни разу не попасться. Да просто дело в том, что Клод внушает страх. У него есть что-то такое во взгляде. Он действует на всех вокруг, как вампир. Он кусает вас один раз, это очень больно, но на второй раз вы сами подставляете шею. Да, он, вампир, людоед, дьявол, два... Однако я рассказываю вам все это, а вы вот-вот умрете. Простите меня за мой эгоизм. Я схожу с ума, как и он, и как бы я хотела уже окончательно сойти с ума. Мы закончим наши дни как чета безумцев, чета... В радости и в горе и три Александр сжимается. Ему кажется, что его тело сейчас взорвется, что вот-вот прозвучит выстрел, но в уши ударяет другой звук — звук ключа, поворачивающегося в скважине. Ловушка сработала. Как только он подходит достаточно близко, Александр изо всех сил отбрасывает одеяло влево и стремительно выпрямляется. Из подшерстяной ткани слышен треск дубинки, обритый череп врезается в живот палача. Потерявший равновесие, захваченный врасплох Клод Дехане падает на спину. Пуля задевает ногу Александра, он выскакивает за решетку и бросается влево, толкнув по дороге кресло блондины. «Лучше убежать, а не драться. Он слишком слаб для борьбы». Сразу же начинает колотиться сердце, ослабевшие мышцы горят. Перед ним открываются три пути. Где другие камеры? Где выход? Он бежит наугад направо. Лестницы идут вниз, к туннелям, где вырезаны гербы названия новозеландских городов «Оклинд», «Гамильтон», «Веллингтон», И даты послания. Великая война. Великая война. Война 1914-1918 годов. Первая. Мировая война. Какая ирония судьбы. В его тюрьме люди сражались за свободу. Он чувствует запах. Дикая вонь заставляет Александра натянуть на нос ворот комбинезона. Чем дальше он уходит, тем сильнее этот запах. Можно подумать... Там могила? Он видит круглый каменный выступ, колодец, а вокруг мешки, из которых высыпается белый порошок, надписи на мешках, негашенная известь. Шатаясь, он подходит к колодцу, склоняется над ним, задерживает дыхание, это неописуемо. Там лежит гора трупов, сваленное одно на другое тела, разлагающаяся, незахороненная плоть. Килограммы ужаса. Десять первых букв алфавита. Содержимое желудка подступает к горлу. Значит, ему предстояло закончить свои дни в этой мерзкой яме, как Жюстина Дюмец, как другие. Трупы, которые никто и никогда не найдет. Нет трупа, нет подозреваемого, нет расследования. Обессилев, он продолжает идти вперед в обход колодца. Снова темнота. Ощупывая рукой стену, он идет вслепую, идет еще долго, потом вдали появляется свет, и в нем возрождается надежда, он ускоряет шаг, свет становится ярче, осталось повернуть вправо, и он выйдет к его источнику и убежит. Когда, наконец, Александр достигает угла, его ждет страшное разочарование. Там, в нескольких метрах от него, стоит инвалидное кресло. Ничего не изменилось. Александр сделал круг. Он не успевает обернуться. Электродубинка обжигает его между лопаток, боль обвивает позвоночник и отключает нервную систему. Он падает, теряя сознание, неспособный пошевелиться. Перед его лицом лежит связка веревок. Ты понимаешь, что мы из-за тебя опаздываем, и наш общий друг рискует окончательно потерять терпение. Клод подходит ближе. «Ты ведь знал, что я не выстрелю, а?» «Потому что я не убийца». И что бы ты там себе не вообразил, я не способен убить кого бы то ни было. И я делаю все это не ради себя, а чтобы помочь людям, тем, у которых ты отнял всё.